Рек и на царских коней В колесницу вскочил Эриуний, Быстро и бич, и бразды захватил В могучие руки, конем и меском Вдохнул необычную рьяность и силу. И когда принеслися ко рву И стене корабельной, где незадолго Над вечерей стражи Ахеин трудились, Всех их внукнули. Сон погрузил благодетельный аргоубийца. Башни запор отодвинул, врата растворил И прямо ввез внутрь стены И за ним с дорогими дарами повозку. Но лишь предстали они к Ахилесовой кущи великой. Кущу царю своему мирмедонцы построили в стане Крепко из бревен еловых, И сверху искусно покрыли Мшистым густым камышом, По влажному лугу набравши. Около кущи Устроили двор Властелину Широкий, Весь оградя чистоколом. Ворота его Запирались толстым Засовом еловым. Трое Ахеин вдвигали, Трое с трудом Отымали огромный замок Сей воротный сильных мужей. Но пелит — И один отымал его быстро. Те благодетельный гермес отверз перед старцем ворота, ввез дары знаменитые славному сыну Плея спрянул надол с колесницы и так провещал к дардониду: Бог пред тобою о старец, бессмертный с солимпонешшедший гермес. Отец мой меня тебе не спаслал путеводцем. Я совершил, и к Олимпу обратно иду. Всенародно я не явлюсь Ахиллеса очам. Недостойно бы было Богу Бессмертному, Видимо, чествовать смертного мужа. Ты же иди и вошед, обыми Ахиллесу колено. Именем старца родителя, Матери многопочтенной, Именем сына моли, чтобы тронуть высокую душу. Так возгласивши, к Олимпу Великому быстро вознесся Гермес. Приам с колесницы, стремительно прянув на землю, там оставляет Идея, дабы он стоял, охраняя кони и месков, а сам устремляется прямо в обитель, где Ахиллес находился божественный. Там Пелеона старец увидел. Друзья в отдаленье сидели —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 Выкупить тело его, приношу драгоценный выкуп, храбрый. Почти ты богов, над моим злополучием сжалься, Вспомнив Пелея отца, несравненно я жалче Пелея. Я испытую, чего на земле не испытывал смертный, мужа, Убийцы детей моих, Руки к устам прижимаю. Так говоря, Возбудил об отце в нем плачевные думы. За руку старца он взяв, От себя отклонил его тихо. Оба они, вспоминая, Прям знаменитого сына Горестно плакал у ног Ахилесовых В прахе простертой. Царь Ахилес — отца вспоминая, то друга потрогло, плакал, И горестный стон их кругом раздавался по дому. Но когда насладился Пелит благородной слезами, И желание плакать от сердца его отступило, Быстро восстал он, и за руку старца простертого поднял, Тронут глубоко и белой головой и бродой его белой. Начал к нему говорить, устремляя крылатые речи. «Ах, злополучный, много ты горестей сердцем изведал! Как ты решился один при судах Мермидонских Явиться мужу при дочи, Который сынов у тебя знаменитых многих повергнул? В груди твоей, старец, железное сердце! Но успокойся!» Восядь, Дарданион, и как мы не грустны, скроем в сердца И заставим безмолствовать горести наши. Сердце крушительный плач ни к чему человеку не служит. Боги судили всесильные нам, человеком несчастным, Жить на земле в огорчениях. Боги одни, беспечальны». Две глубокие урны лежат перед прагом Зевеса, полный даров. Счастливых одна, и несчастных другая. Смертный, которому их посылает смесивший кранион, В жизни своей переменной горесть находит и радость. Тот же, кому он несчастных пошлет, поношению предан. Нужда, грызущее сердце, везде по земле его гонит, Бродит несчастный, отринут бессмертными, Смертными презрен.